Глава третья. Красноречие господина Девильмурена. Когда молодые люди спускались с холма, Девильмурен был молчалив и задумчив. На этот раз всю дорогу говорил Андре Луи. Предметом своих рассуждений он избрал женщину. Он вообразил, без малейшего на то основания, будто этим утром открыл для себя женщину, и все, что он имел сказать про этот пол, было весьма нелестно, а порой и грубо. Поняв, к чему сводится излияние друга, Девильмурен не стал его слушать. Хоть это и может показаться совершенно невероятным для французского аббата того времени, женщиной он не интересовался. Бедный Филипп во многих отношениях являлся исключением. Напротив вооруженного бритонца постоялого двора и одновременно почты при въезде в Гаврияк, господин Девильмурен прервал своего спутника, В тот момент, когда он воспарил к самым вершинам своей язвительные инвективы, спустившись на землю, Андре Луи увидел у двери гостиницы экипаж господина делатур «Ты, кажется, не слушал меня», — сказал молодой адвокат. «Если б ты не был так увлечен своими рассуждениями, то мог бы и раньше заметить это, и не тратить слов даром. Похоже, ты забыл, для чего мы пришли. У меня здесь свидание с маркизом Делатур-Дазиром». Он пожелал выслушать меня. Я ничего не добился в Гаврияке. Им было не до того. Но я надеюсь на Маркиза. На что именно? Он сделает все, что в его власти для вдовы и сирот. О чем бы еще ему говорить со мной? Странная снисходительность, — заметил Андре Луи и процитировал Тимио Данауса Дона ферентес». Примечание. Боюсь, донайцев даже дары приносящих, — латынь. Стих из поэма римского поэта Вергилия, 70-19 годы до нашей эры. Энеида. Конец примечания. Но почему? Войдем и увидишь. Ну, разумеется, если ты не думаешь, что я помешаю. Хозяин постоялого двора, проводил молодых людей в комнату, предоставленную маркизу, на то время, что он соблаговолит занимать ее. В дальнем конце комнаты ярко пылал огонь, у которого сидели господин де Латур-Дазир и шевалье де Шабриян. Когда Девильмурен вошел, оба встали. Андре Луи задержался, чтобы закрыть дверь. — Вы крайне обязываете меня своей пунктуальностью, господин Девильмурен. Ледяной тон маркиза противоречил любезности его слов. А Муро в голосе де тур прозвучала вопросительная интонация. — Он с вами, сударь? — Если вы не возражаете, господин маркиз, отчего же? Садитесь, Муро. Через плечо бросил маркиз, словно лакею... «С вашей стороны, сударь», — начал Филипп, — «было весьма любезно предложить мне продолжить разговор, который я безуспешно начал в Гаврияке». Маркиз опустился на стул и, скрестив ноги, протянул к огню свои прекрасные руки. Отвечая, он не дал себе труда повернуться к молодому человеку, который сел немного поодаль. «Не будем сейчас говорить о моей любезности. К ней мы еще вернемся», — мрачно проговорил он. Господин де Шебриян рассмеялся, и Андре Луи почти позавидовал, — Его удивительной способности так легко поддаваться веселью. «Тем не менее, я благодарен за то, что вы соизволили заняться их делом», — твердо продолжал Филипп. Маркиз через плечо взглянул на него. «Чьим делом?» — спросил он. «Чьим?» «Делом вдовы и сирот несчастного Моби. Маркиз перевел взгляд с Девельмурена на шевалье. Тот снова рассмеялся и хлопнул себя по колену. «Я думаю...» — медленно проговорил господин Долатур — мы не совсем понимаем друг друга. Я попросил вас прийти сюда, ибо счел замок Гаврияк не совсем подходящим местом для продолжения нашей беседы, а также потому, что не хотел доставлять вам неудобства, приглашая проделать неблизкий путь до Азира. Но мое желание поговорить с вами связано с некими выражениями, точнее высказываниями, которые вы позволили себе в замке. Я не прочь выслушать продолжение, разумеется, если вы окажете мне такую честь. Андре Луи почувствовал недоброе. Он отличался тонкой интуицией, несравненно более тонкой, чем Девиль Мурен, который в ответ на слова Маркиза не выказал ничего, кроме легкого удивления. — Я не совсем понимаю, — сказал Филипп, — какие выражения имеет в виду господин Маркиз? — Видимо, мне придется освежить вашу память, сударь. Маркиз распрямил ноги, повернулся на стуле и впервые за время разговора посмотрел в лицо Девильмурену. «Вы говорили, сударь, и, как бы вы ни заблуждались, говорили очень, я бы даже сказал, слишком красноречиво о том, что недостойно наказывать преступника на месте преступления, имея в виду этого вора Моби или как его там, недостойно. Вы употребили именно это слово». и не взяли его назад, когда я имел честь сообщить вам, что, покарав вора, егерь Бене выполнил мой приказ. — Если деяние недостойно, возразил Филипп, — то, сколь высокое положение не занимало бы отвечающее за него лицо, оно не становится от этого более достойным, скорее наоборот. О — О! — произнес маркиз и вынул из кармана золотую табакерку. — Вы говорите, есть ли деяние недостойно, сударь? «Следует ли мне понимать, что вы уже не так уверены в том, что оно недостойно?» На красивом лице господина де Вильмурена отразилось замешательство. Он не понимал, к чему клонит Маркиз. «Мне кажется, господин Маркиз, раз вы готовы принять ответственность на себя, то должны верить в правомерность действий вашего егеря, хотя для меня она отнюдь не очевидна. Вот это уже лучше, гораздо лучше». Маркиз изысканным движением поднес к носу щепотку табаку и стряхнул крошки с тонкого круженого жабо. Вы должны отдавать себе отчет в том, что не будучи землевладельцем и не имея достаточного опыта в подобных делах, вы рискуете прийти к необдуманным и ошибочным выводам, что и произошло сегодня. Пусть этот случай послужит вам предостережением на будущее, сударь. Если я скажу вам, что за последние месяцы мне слишком часто досаждали подобными набегами, вы, возможно, поймете, что мне пришлось, наконец, принять решительные меры. Теперь всем известно, чем это грозит, и я не думаю, чтобы кому-нибудь захотелось рыскать по моим угодьям. Но это не все, господин Девильмурен. Меня раздражает не столько браконьерство, сколько неуважение к моим безусловным и неотъемлемым правам. Вы не могли не заметить, сударь, что в воздухе разлит преступный дух неповиновения. Бороться с ним можно только одним способом. Проявление малейшей терпимости и мягкости, как бы вы ни были к этому склонны, в ближайшем будущем повлечет за собой необходимость прибегнуть к еще более жестким мерам. Я уверен, что вы понимаете меня и, разумеется, цените снисходительность, с какой я представил вам объяснение относительно дела, в котором ни перед кем не обязан отчитываться. но если вам по-прежнему не все ясно, я отсылаю вас к закону об охоте. Ваш друг-адвокат разъяснит вам его». Маркиз снова повернулся к огню, как бы намекая, что разговор окончен. Однако его маневр не обманул озадаченного и слегка обеспокоенного Андре-Луи. Он счел разглагольствование Делатур-Дазира весьма странными и подозрительными, как будто рассчитанные на то, чтобы в вежливых выражениях облеченных в оскорбительно-высокомерный тон, объяснить ситуацию, а они на самом деле могли только раздражать человека со взглядами Девильмурена. Так и случилось. Филипп встал. — Разве в мире не существует других законов, кроме закона об охоте? — возбужденно спросил он. — Вам доводилось слышать о законах гуманности? Маркиз утомленно вздохнул. — Какое мне дело до законов гуманности? — спросил он. Некоторое время Филипп, Смотрел на него в немом изумлении. «Никакого, господин маркиз, Увы, это слишком очевидно. Надеюсь, вы вспомните об этом, когда пожелаете вас звать к тем самым законам, которые сейчас подвергаете осмеянию». Делатор Дазир резко вскинул голову и повернул к Филиппу свое породистое лицо. «Что вы имеете в виду? Сегодня вы уже не в первый раз позволяете себе туманные высказывания». Я склонен усматривать в них скрытую угрозу. Не угрозу, господин маркиз, предостережение. Подобные действия, направленные против божьих созданий... О, вы можете усмехаться, сударь, но они такие же божьи создания, как и мы с вами. Хоть эта мысль нестерпима для вашей гордыни. Перед Богом... Прошу вас, господин Аббат, избавьте меня от проповеди. Вы издеваетесь, сударь, вы смеетесь... «Интересно, будет ли вам смешно, когда Господь призовет вас к ответу, зачинимые вами насилие и пролитую кровь?» «Сударь!» Шевалье де Шабриян вскочил, и голос его прозвучал, как удар хлыста. Но маркизу удержал Зен, и сядьте, шевалье. Вы мешаете господину Аббату, а мне хотелось бы дослушать его. Он чрезвычайно занимает меня». «Примечание. Шевалье...» В феодальной Франции титул шевалье носили обычно младшие сыновья дворян. Согласно правовым нормам тех лет, они не могли рассчитывать на наследство, и поэтому старательно делали карьеру. Конец примечания. Андре Луи, сидевший у двери, тоже встал. Объятый тревогой и предчувствием беды, он подошел к другу и взял его за руку. «Нам лучше уйти, Филипп», — сказал он. Но тот уже не мог совладать со своим порывом. «Сударь», — сказал он маркизу, — Подумайте о том, кто вы сейчас и кем вы станете. Вспомните, что вы и вам подобные живете злоупотреблениями и задумайтесь над тем, какие плоды они должны принести в итоге. — Бунтовщик, — презрительно проговорил Маркиз. — Вы имеете наглость заставлять меня слушать всякий вздор, выдуманный вашими так называемыми современными интеллектуалами. — Вздор, сударь? Вы думаете... Вы действительно считаете все мною сказанное вздором? Феодальная власть держит в тисках все живое и ради собственной выгоды выжимает из народа все соки. Она заявляет права на воды рек и огонь, на котором бедняк печет свой хлеб, на траву и ячмень, на ветер, что вращает крылья мельниц. Крестьянин не может ступить на дорогу, перейти реку по шаткому мосту, купить локоть ткани на деревенском рынке, не заплатив налога. По-вашему, все это вздор? Но вам и этого мало. В уплату за малейшее посягательство на ваши священные привилегии вы отнимаете у несчастного самую жизнь, нисколько не думая, на какое горе обрекаете вдов и сирот. Неужели вы успокоитесь только тогда, когда ваша тень проклятием ляжет на всю страну? Или в гордыне своей вы полагаете, что Франция, этот Иов среди народов, будет вечно терпеть ваше ярмо? Филипп остановился, словно ожидая ответа. Но ответа не последовало. Маркиз в молчании внимательно смотрел на молодого человека, в его глазах поблескивал зловещий огонь, в уголках губ застыла презрительная полуусмешка. Андре Луи потянул друга за рукав Филипп. Девильмурен смахнул его руку и продолжал с еще большим фанатизмом. «Неужели вы не замечаете, что собираются тучи, предвещающие бурю?» Вы, вероятно, полагаете, будто генеральные штаты, созываемые господином Некером и обещанные на будущий год, станут заниматься только изобретением новых податей для спасения государства от банкротства? Если так, то вас ждет разочарование. Презираемое вами теперь сословие докажет, что сила на его стороне. Оно найдет способ покончить с язвой привилегий, разъедающей нашу несчастную страну. Маркиз слегка шевельнулся на стуле, И, наконец, заговорил. «Сударь», — сказал он, — «вы обладаете опасным даром красноречия, и источник его скорее в вас самих, чем в вашем предмете. В конце концов, что вы мне предлагаете? Разогреть блюда, приготовленные для обтрепанных энтузиастов из провинциальных клубов, чьи головы набиты обрывками из ваших вольтеров, жанжаков и прочих грязных писак? Примечание». Имеется в виду поэт, драматург, философ, один из крупнейших деятелей французского просвещения Франсуа Мари Вольтер, настоящая фамилия Аруя, 1694-1778 годы, и Жан-Жак Руссо, конец примечания. Ни у одного из ваших философов не хватило ума понять, что мы представляем собой сословие, освященное древностью, что за нашими привилегиями авторитет веков. гуманность, сударь. возразил Филипп, древнее, чем институт дворянства. «Права человека родились вместе с самим человеком!» Маркиз рассмеялся и пожал плечами. «Иного ответа я и не ожидал. В нем звучит бредовая нота, которую тянут все философы». Но тут заговорил господин Дашебрегян. «Вы слишком долго ходите вокруг до да около?» с нетерпением упрекнул он кузена. «Я уже у цели». — ответил ему Маркиз. — Я хотел сперва все уточнить. — Черт побери, теперь у вас не должно оставаться сомнений. — Вы правы. Маркиз встал и повернулся к Девиль который ничего не понял из короткого разговора двух кузенов. — Господин Аббат, вы обладаете очень опасным даром красноречия, — повторил он. — Могу себе представить, как оно увлекает людей. Если бы вы родились дворянином... то не усвоили бы с такой легкостью ложные взгляды, которые проповедуете. Девельмурен недоуменно посмотрел на маркиза. «Если бы я родился дворянином, — говорите вы, — медленно и слегка запинаясь, переспросил он, — но я и родился дворянином. Мой род и моя кровь не уступают вашему роду и крови в древности и благородстве». Маркиз слегка вскинул брови, по его губам скользнула едва заметная снисходительная улыбка, Темные, влажные глаза смотрели прямо в лицо Филиппу. «Боюсь, что вас обманули». «Обманули?» «Ваши взгляды свидетельствуют о том, что ваша матушка не отличалась скромностью». Жестокие, оскорбительные слова растаяли в воздухе, и на устах, произнесших их невозмутимо, как пустую банальность, появилась спокойная усмешка. Наступила мертвая тишина. Андре Луи оцепенел от ужаса. Девильмурен, не отрываясь, смотрел в глаза Делатур дозира как бы ища объяснение, и вдруг он понял, как жестоко его оскорбили. Он задрожал, с уст его сорвался крик, и, подавшись вперед, он на наотмашь ударил по ухмыляющейся физиономии Маркиза. В то же мгновение господин Дашебриян вскочил со стула и бросился между ними. Слишком поздно Андре Луи догадался о западне. Слова Деллатур Дазира были не более чем ходом, рассчитанным на то, чтобы вывести противника из себя и, вынудив его к ответному ходу, стать хозяином положения. На белом, как полотно, лице маркиза медленно проступил след от пощечины Девельмурена, но он не произнес ни слова. Теперь пришел черед шевалье выступить в роли, отведенной ему в этом гнусном спектакле. «Вы понимаете, сударь, что вы сделали?» Ледяным тоном, — спросил он Филиппа, — и, разумеется, догадываетесь о неизбежных последствиях своего поступка?» Девельмурен ни о чем не догадывался. Бедный молодой человек поддался порыву и, не задумываясь о последствиях, поступил так, как велела ему честь. Но, услышав зловещие слова Дешебрияна, он все понял. И если пожелал избежать последствий, на которое намекал Шевалье, тот только потому, что духовное звание запрещало ему улаживать споры таким способом. Филипп отступил на шаг. — Пусть одно оскорбление смоет другое, — глухо ответил он. — Преимущество в любом случае на стороне господина Маркиза. Он может чувствовать себя удовлетворенным. — Это невозможно. Шевалье плотно сжал губы. Теперь он был самоучтивость и одновременно непреклонность. Удар нанесен, сударь. Думаю, я не ошибусь, сказав, что с господином Маркизом еще не случалось ничего подобного. Если его слова оскорбили вас, вам следовало потребовать сатисфакции, как принято между благородными людьми. Примечание. Сатисфакция в феодально-дворянском обществе удовлетворение за оскорбление чести обычно в форме дуэли с оскорбителем. Конец примечания. Ваши действия только подтверждают справедливость предположения, которые вы сочли оскорбительным, что, однако, не избавляет вас от ответственности за них. Как видите, в задачу шевалье входило подлить масло в огонь и не дать жертве уйти. Я не стремлюсь избежать ответственности, — спылил молодой семинарист, поддаваясь на провокацию. В конце концов, он был дворянин, и традиции его класса оказались сильнее семинарских наставлений в гуманности. Честь обязывала его скорее умереть, чем уклониться от последствий своего поступка. «Но он не носит шпагу, господа!» — в ужасе воскликнул Андре Луи. «Это легко исправить. Я могу одолжить ему свою». «Я имею в виду, господа», — настаивал Андре Луи, негодуя и опасаясь за друга, что он не привык носить шпагу и не владеет ею. «Он семинарист, будущий священник. Ему запрещено участвовать в том, к чему вы его принуждаете. Ему следовало подумать об этом». Прежде чем ударить господина маркиза, вежливо заметил Дешебриян. — но вы спровоцировали его, гневно ответил Андре Луи. Затем он несколько успокоился, но отнюдь не потому, что заметил высокомерный взгляд Шевалье. — Господи, что я говорю? Какой смысл приводить доводы, там, где все заранее обдумано? Уйдем отсюда, Филипп. Неужели ты не понимаешь, что это ловушка? Но Девиль Морен оборвал его. Успокойся, Андре. Господин маркиз абсолютно прав. «Господин маркиз прав?» Андре Луи беспомощно опустил руки. Человек, которого он любил больше всех живых существ, попался в тенета всеобщего безумия. Во имя смутного и крайне превратного представления о чести он сам подставлял грудь под нож и поступал так отнюдь не потому, что не видел расставленные ему западни, но потому что честь заставляла его пренебречь ею. В эту минуту он показался Андре Луи поистине трагической фигурой. Возможно, и благородный, но очень театральный.